Подойдя к ключам со стороны моста, мы с Максом остановились. Лучше подождать, пока тебя заметят, чем сгоряча схлопотать в пулеметную очередь. Заводь-заводью, но к безопасности в поселке относились серьезно. Долго ждать не пришлось, почти сразу луч мощного прожектора скользнул рядом с нами, замер, и со сторожевой башенки кто-то заорал. «Обзовитесь, кого там принесло!» «Мы это! Открывайте быстрее!» «Что меня не узнают, можно не опасаться». Когда наш отряд останавливался на ночлег в деревнях, всегда кто-то из патрульных оставался на посту. Правило трех Б. Береженого, Бог бережет. Вот и сейчас практически сразу открылась небольшая калитка рядом с воротами. «Заходите в темпе!» — с башни. Голос знакомый, похожий серой на посту. Зайдя в низкую дверь, мы очутились в темном коридоре. Во мраке ничего разглядеть было невозможно, даже на расстоянии вытянутой руки, но это не страшно. Проход узкий и без каких-либо боковых ответвлений. Не заблудишься. Мы без проблем добрались до небольшой комнатки, освещенной закрепленными на стенах факелами. Выход из комнаты преграждала решетка, сваренная из толстых железных прутьев, а в стенах и даже потолке виднелись проемы бойниц. Я совершенно точно знал, что за нами сейчас наблюдают никак не меньше пяти человек и изрешетить незваного гостя для них расплюнуть. А поэтому, не торопясь, Вышел на середину комнаты и стараясь не делать резких движений, стянул ушанку и вязаную шапочку. Макс последовал моему примеру. Да нет, это, только лысого нет. Открывайте, короче. Серого, похоже, специально привели, чтобы он нас опознал, и ему не терпелось узнать, что случилось с лысым. Обожди, сейчас шаман придет, тогда и впустим. А так мало ли кто их личину натянуть мог. Резонно возразил ему кто-то более опытный и был без сомнения прав. Разве на глаз определишь, твой приятель это пришел, или уже мертвяк ходячий? В глубине коридора замелькали всполохи света, и вскоре в проходе появился шаман. Как обычно, его сопровождал бородатый здоровяк, которому приходилось постоянно пригибать голову, чтобы не задеть низкий потолок. Короткая черная бородка и перебитый нос сделали его похожим на разбойника с большой дороги. Добавляла сходство и длинная кольчуга, доходившая до середины бедра. В одной руке он держал факел, в другой – топор на короткой рукояти. На его фоне шаман в глаза не бросался. Наверняка именно из-за колоритной внешности сопровождающего и выбрали. Отвлекающий фактор, так сказать. Обративший внимание на шамана, сразу бы понял, кто в этой паре главный. От телохранителя он отличался примерно так же, Как отличается кожаный сапог, пошитый мастером своего дела, от простого валенка. И даже не во внешности дела. Большинство говоривших с шаманом смогли бы припомнить разве что худобу, стянутые в косичку длинные темные волосы и глубоко запавшие глаза. Просто в нем чувствовалась внутренняя сила. Неудивительно. Разумеется, он был никаким не шаманом, а достаточно сильным колдуном. И сейчас этот колдун через решетку внимательно нас изучал. Процедура осмотра не заняла и минуты. «Открывайте!» Оглянувшись на телохранителя, коротко бросил шамана и, круто развернувшись, зашагал по коридору. Решетка со скрежетом отошла в сторону. Через открывшийся проход мы прошли в просторную комнату, освещенную обычными электрическими лампочками. Вдоль стен стояли деревянные лавки, над ними прибиты вешалки. «В комнате было три двери!» Одна вела во двор, вторая во внутренние помещения башни, а через третью мы сюда вошли. В углу, с выцветшего плаката красным глазом киборга невозмутимо взирал на мир Арнольд Шварценеггер. Внизу черным маркером кто-то печатными буквами вывел: Будь бдителен. И это правильно. Пустишь человека без проверки, а он непонятно кем ночью обернется. Здорово, пацаны! Из двери, ведущей в башню, прихромал серый. Серега вышив, невысокий, широкоплечий паренек лет двадцати. На правом плече у него висел АК-74, на поясе, помимо непременного ножа, была кобура с пистолетом. Не иначе как прямо с поста сюда прибежал. Я догадывался почему, и оказался прав. «Где Лысый?» «Нету больше Лысого. Объяснять что-либо не хотелось, и продолжать я не стал». «Понятно», — протянул Серый, отвел глаза и вдруг попытался улыбнуться. Хорошо, хоть вы вернулись, а то мы уже не знали, что и думать. Вы же еще засветло появиться должны были. Пришлось задержаться. Слушай, Серый, а на башне-то кто остался? А меня уже Фомич сменил, я спать иду, зевнул. Он положил автомат на полку, стянул вешалки пуховик и стал его натягивать. Ладно, пойду я. Неплохой но все-таки пацан, вот и намеки понимает. Я кинул мешок с вещами Лысого в угол комнаты и сел на лавку. Тепле разморило, сразу потянуло в сон, глаза начали закрываться сами собой. Пришлось подняться и пройтись по комнате. Что-то никто нас не встречает. Пора бы уже. «Во, буржуи! Электричество совсем не экономят, жгут зазря!» – удивился Макс. Он уже развалился на лавке и пытался поудобнее пристроить ноги на брошенном на пол вещмешке. «Да у них тут целая гидроэлектростанция работает», – объяснил я. Сам, когда был тут в первый раз, тоже долго привыкнуть не мог. А лампочки не перегорают, что ли? Где они новые берут? Раскошелились и у чародеев вечные купили. А чего у них тогда в смотровой факелы горят? Вот для этого веские причины как раз были. Туда даже проводку электрическую не протянули. Все дело в том, что электрические поля и скачки напряжения создавали помехи для распространения магической энергии и шаману приходилось бы прилагать дополнительные усилия для их отфильтровки. А у колдунов каждая капля энергии на счету. У магов с восстановлением сил ситуация попроще, но на них электрические помехи действуют еще хуже. Например, рядом с высоковольтной ЛЭП вероятность временного обрыва магического потока возрастала многократно. Но ничего этого объяснить Максу я не успел. А распахнулась дверь, Со двора вместе с порывом холодного воздуха и роем снежинок в комнату вошел дрон. Следом за ним, захлопнув за собой дверь, ввалился кто-то из местных. Опа. Приплыли. Дрон, вне патруля более известный как Андрей Кривенцов, был командиром нашего отряда и к тому же единственным в нем колдуном. Несмотря на маленький рост и чрезмерную упитанность, он пользовался в патруле немалым авторитетом. Если уж он из-за нас поднялся среди ночи, то что-то сейчас будет. Колдун кивнул местному на Макса. «Проводи до комнаты». «Так, значит, мной займется», — подумал я. И оказался прав. Что-то я в последнее время часто угадывать стал. Может, у меня дар прорезался? «Рассказывай, что случилось», — без всяких предисловий начал командир, как только за Максом и его провожатым закрылась дверь. «Где Лысый?» — он не спросил. Получается, уже успел узнать. От кого? Только от Сереги больше не от кого. Может, по пути встретил, а может, тот сам его нашел. Особой роли это не играет, но на заметку взять надо. Вдруг, когда пригодится? Раз начальство спрашивает, надо отвечать. Никуда не денешься. Ну, в общем, я и рассказал, все как было. Только про пистолет ничего говорить не стал. Ни к чему это. Весь рассказ занял от силы минут 10, а потом еще минут двадцать я отвечал на вопросы. Под конец беседы у меня даже стало складываться впечатление, что никакая это не беседа, а самый настоящий допрос. Хотя дрона тоже понять можно. Ему в форте за всех нас отчитываться. Вскоре я уже не мог думать ни о чем, кроме как поскорее завалиться спать, и поэтому отвечал односложно и без подробностей. Видно, поняв, что от меня больше ничего не добьется, дрон ткнул пальцем в лежащий в углу мешок. «Лысого?» «Ага». «Свободен. Можешь спать идти. Место знакомое, не заблудишься». Выдав столь содержательный инструктаж, он подхватил мешок и направился к двери, но в последний момент повернулся и предупредил. «И не пей, понял? Завтра с утра в форт возвращаемся». «Понял». «Тоже мне». Указчик выискался, колобок приплюснутый. «И ведь колдун не шибко сильный, а как мозги заплел, паразит!» «Про Макарова Лысого я только чудом пару раз не обмолвился!» Подхватив пожитки, я вышел за дроном во двор. Он уже растворился в темноте, так что никто не помешал мне помочиться на стену караульного помещения, выразив таким образом свое отношение ко всем мудрым распоряжениям начальства». А потом, в гордом одиночестве, я добрел до знакомого барака, толкнул неплотно прикрытую дверь, кивнул коту, дремлющему на стуле в обнимку с автоматом, и зашел в свою комнатку. Здесь обо мне кто-то уже позаботился. Прямо на полу был расстелен набитый соломой тюфяк, а на единственной в комнате мебели – табуретке. Стоял поднос с кружкой горячего травяного чая, краюхой хлеба и ломтиком сыра. Подсвечник с тремя огарками стоял прямо на полу и едва освещал комнату.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 Полученного от еды удовольствия могло хватить на пару походов по ресторанам в прежней жизни. Теперь только выспаться и все. Но прежде чем задуть свечи и завалиться спать, я по привычке вытащил нож и сунул его под тюфяк. А потом достал из кармана фуфайки ствол лысого и передернул затвор. На пол упал самый обычный заводской патрон с пулей, упрятанной в медную оболочку. Глава вторая. Вопреки опасениям, кошмары мне ночью не снились. Вообще ничего не снилось. Наверное, слишком устал. Как только залез под одеяло, сразу провалился в черный омут забытья, а утром также внезапно из него вынырнул. Причиной столь резкого пробуждения стал чувствительный пинок по ребрам. Сознание прояснилось моментально, но тело сплоховало, пока откидывал одеяло и замахивался ножом, неизвестный визитер успел отпрыгнуть ко входу в комнату. «Не, ну че ты такой нервный?» Со смехом поинтересовался Шурик Ермолов, двухметровый дзетина, просто обожавший подобные шутки. добавил уже совершенно серьезно. «Давай вставай, через час выступаем». «Ты, недоумок, когда-нибудь точно допрыгаешься?» Сердце бешено колотилось, спина взмокла, но я постарался скрыть свое раздражение. «Не мог, что ли, просто сказать «доброе утро»?» «Да? А кто мне в прошлый раз спички в пальцы вставил?» «Вам тогда тоже весело было». Шурик отодвинул в сторону тяжелую занавесь, заменяющую дверь, и выскользнул из комнаты. Успокоить дыхание оказалось легко. «В самом деле, а что случилось? Ну, получил по ребрам». «Ерунда это! Я ему в следующий раз тоже что-нибудь веселое устрою. Простым велосипедом уже не отделается!» Радовало другое. «Ночью никто не попытался меня прирезать. Не то чтобы я всерьез рассматривал такую возможность, но если уж начались непонятки, то произойти может что угодно». Даже удар бритвой по горлу в абсолютно безопасном, казалось бы, месте. Быстро привезя себя в порядок и подхватив подмышку свернутую фуфайку, я поспешил в столовую. В принципе, фуфайку можно оставить с остальными вещами в комнате, но как бы кто в кармане ствол лысого не нашел. Столовая находилась в этом же бараке и выходить на улицу не требовалось. Помещение ее было заставлено длинными деревянными столами и низкими скамьями. Съеденный накануне бутерброд давно усвоился организмом, и живот сводило от голода. Аппетитные запахи сразу вызвали обильное слюноотделение, я кинул фуфайку на скамью и поспешил за причитающейся мне порцией. Столовка быстро заполнялась патрульными, но, как ни странно, на меня особого внимания не обращали. Все как обычно, кто кивнул, кто поздоровался, никаких расспросов. Зато на Шурика, который в очередь на раздачу успел вклиниться передо мной, Кидали такие многообещающие взгляды, что становилось понятно. За это утро он успел поучаствовать в пробуждении доброй половины отряда. Получив свою порцию, я вернулся к столу, где уже пристроился Ермолов. Отодвинув в сторону его поднос, мне удалось разместить на столе доску с тарелкой гречневой каши, щедро сдобренной мясой, ломтем хлеба и кружкой все того же травяного чая. Теперь можно и оглядеться. Создавалось впечатление, что все жуткого бодуна. Ели без всякой охоты, налегая в основном на чай. Кое-кто клевал носом. Многие вообще не появились. «Слушай, Шурик, вы чё, бухали вчера?» «А то!» Он оторвался от тарелки и кивнул. Староста, как только увидел белый хвост, который Макс приволок, сразу бочонок браги выкатил. Да ещё харчей на дорогу обещал подкинуть. Это зверюга, оказывается, их уже полгода доставала». Вот уроды, мать их, не могли предупредить? Насчет волколака? А ты участвовал бы в облаве за такие гроши? Я нет. Жизнь стоит несколько дороже. И дрон бы на это дело не подписался. А прикинь, сколько бы профи серебра запросили? Жилин, говорят, вообще меньше, чем за полштуки золотом из дома не выходит. Блин, а если бы у нас серебра не оказалось? Раздражение нарастало и постепенно переходило в желание найти старосту и набить ему морду. «Сам-то понял, что сказал?» Шурик сыто рогнул и откинулся на стену. «И у кого из наших серебряных пуль или ножика нет? Разве что у Макса?» «Так он в патруле в первый раз». «О, смотри, вон оно и всплыло». Я повернул голову, действительно, в дверь, как-то боком протиснулся Макс. «Похоже, его штормило». Обычно румяные щеки впали и были какого-то непередаваемого зеленовато-серого оттенка. Кое-как, добредя до нашего стола, он рухнул на скамейку рядом со мной. Становилось понятно, почему никто не пытался выяснить у меня, что произошло. Судя по состоянию Макса, он вчера рассказывал, как все случилось, раз пять, не меньше. «Посмотрел бы я, как ты волколака серебряным ножичком завалить пытаешься», — снова повернулся я к Шурику. «И вообще, почему меня вчера не позвали?» «Адро, он велел тебя не беспокоить, только хавки в комнату закинуть». «Ладно, я пошел, да и вы да доедайте быстрее, выходить пора». Шурик кивнул на длинное зарешеченное окно через изморозь, на котором уже просвечивали солнечные лучи. Макс издал какой-то неопределенный стон, по-видимому, означавший полное и бесповоротное намерение бросить пить, и попытался глотнуть остывший чай Шурика. Судя по перекосившемуся лицу, на пользу ему это не пошло. «Что, плохо?» — с неприкрытым злорастом в голосе поинтересовался я. «Пить меньше надо!» «Иди ты, не видишь, колбасит меня!» «Сейчас еще отошел немного, а как проснулся, вообще чуть кони не двинул!» Макс поморщился, попробовал сделать еще один глоток и продолжил. «Все дрон, зараза!» «А он-то тут при чем? Брагу тебе насильно заливал?» — Да нет, он меня полчаса расспрашивал, а мне из-за этого три кружки штрафных выпить пришлось. Я продолжал улыбаться, но по спине побежали мурашки, а тоненький голосок дурного предчувствия превратился в рев сирены гражданской обороны. Макс у нас недавно, он ничего не понял, но не принято допрашивать всех членов группы, если кто-то не вернулся из патруля и нет твердой уверенности в том, что дело нечисто. Слишком часто такое случается, чтобы устраивать по каждой смерти форменное следствие. Поговорят со старшим группы и все. После смерти Лысого за старшего остался я. Макса вообще допрашивать не должны были. В крайнем случае задать пару вопросов не больше. А тут мало того, что меня дрон буквально выпотрошил, так после еще и Максом всерьез занялся. С чего бы это? Либо у него есть какие-то подозрения, что смерть Лысого не случайна, либо, ох, и паскудная цепочка выстраивается. И не убедить себя, что все это паранойя. Типа и пистолет у Лысого случайно оказался. И выпал он сам по себе. А дрон просто от бессонницы маялся, вот развлекался с нами ночными беседами. По отдельности каждый эпизод ни о чем не говорит, но все вместе. А что, собственно, получается? Начала выстраиваться логическая цепочка, и чем больше звеньев в нее добавлялось, тем тошнее мне становилось. Но, во-первых, Лысый, обычно спокойный, как удав, в тот вечер откровенно нервничал, что заметил даже Макс. Во-вторых, Лысый никогда не пользовался огнестрельным оружием, и не в принципиальности было дело, а в том, что состоял он в братстве, и ранг у него там был немалый. А братья применение огнестрельного оружия категорически не одобряют. Философия у них такая. И сделать карьеру в братстве Лысому было бы совершенно нереально, ходя он постоянно со стволом в кармане. В этом сомнений нет. Сам одно время у братьев тренировался. Получается, Лысый взял пистолет из-за какой-то экстренной необходимости. Знай он о волкалаке и будь ПМ с серебряными пулями, все было бы понятно. Но пули оказались самыми обычными. Вчера я проверил всю обойму. Зачем он пытался достать ствол? Не из-за волкалака, понятное дело. Вот если бы он решил избавиться от меня с Максом, то выбор становился объясним. Арбалет – оружие хорошее, но из него двоих завалить можно и не успеть. С пистолетом все не в пример проще. Болт мне – пулю Максу. Но зачем? Где я мог ему прищемить хвост? Выходило, что нигде. Не пересекались мы с ним? Значит, дело не в лысом или не только в нем? Вот и дрон ведет себя совершенно неправильно, а ведь именно командир поставил нас в одну группу. И теперь, похоже, допрашивая о событиях прошлой ночи, пытается подловить нас с Максом на противоречиях. И что делать? Не спрашивать же у него в самом деле – Это не ты меня лысому заказал. Да у дрона тоже поводов быть не должно. Выходит, на самый главный вопрос ответа нет. Зная, за что меня пытались убить, мог бы принять хоть какие-то встречные меры. Кстати, если от кого-то надо по-тихому избавиться, то почему не поставить в группу двух посвященных и одну жертву? Нет второго убийцы или желательно избавиться от двух человек за раз? «Или вообще не во мне дело? Просто в расход списали, а завалить требовалось Макса?» «Да нет, бред это. Он у нас недавно, не успел еще мозоли никому отдавить». «Но ведь и я вроде никуда не вляпался. Максимум могли в подворотне перо в бок засадить, или в кабаке голову кастетом проломить, но все-таки проверить идею стоило». «Слушай, Макс, ты у нас сколько уже? Месяца два?» Угу, промычал тот, не отрывая голову от столешницы. И что? До сих пор никого не завалил? Времени долгие осторожные расспросы не оставалось. Вот-вот должны были дать команду к отбытию. Макс был настолько удивлен неожиданным поворотом в разговоре, что даже приподнял голову от стола. Нет, а что? Да так, просто интересно. Меня первое время так и пытались подцепить. А, -а нет никаких проблем! Он сжал маленький кулак. «Я ж боксер! Если что, сразу в лоб!» Вот тут недавно в карты резались в серебряной подкове. Один чудак мухлевать стал. Так я его спокойно, без всяких подсвечников уработал. Да уж. Макс паренек здоровый. Такого лишний раз задевать не станут. Не в нем дело. Я хотел было из чистого любопытства поинтересоваться именем Шулера. Глядишь, жизнь за карточным столом сведет. Но тут в двери появился крест, заместитель дрона, и не особенно громко, но так, что услышали все, скомандовал. «С вещами на выход!» «И пошевеливайтесь!»